как осмелились при князе, и он дозволил, не остановил их. Князя Ивана Андреевича на молебне не бывало. Как не бывало, когда я ему именно приказала быть? Князь весь день вчера пробыл дома, может, по болезни, а на молебне вместо его был окольничий хлопов. А — -а -а, протянула правительница, — весть это для тебя, царевна, я подобрал на дороге. «Вот сейчас снял с дворцовых ворот письмо к тебе», — сказал полковник, вынимая из кармана письмо и подавая его царевне. Софья Алексеевна взяла письмо и стала читать. По мере продолжения чтения лицо ее становилось беспокойней и мрачней. Письмо заключало в себе донос на князя. «Хорошо, полковник», — сказала правительница, кончив читать. «Спасибо за преданность. Поверь, не забуду. Оставайся здесь при нас. Нам нужны теперь преданные слуги. Поди отдохни, покуда, да скажи, чтоб позвали ко мне Иван Михайловича да Василия Васильевича». Через несколько минут тот и другой были в приемной. Сейчас был у меня стрелецкий полковник Акин Федонилов, приехавший сюда из Москвы ночью похоронком, и привез нехорошие вести. Верного мне стременного полка, несмотря на мое вторичное приказание, князь не присылает до сих пор, и не знаю, пришлет ли когда-нибудь. Потом приказывала я князю непременно самому лично быть на молебне в день Нового года, а он опять ослушался в явь, на молебне не был, оставил нашего святейшего патриарха выносить оскорбления от раскольников-стрельцов. «И, наконец, вот я получила известительное письмо о злоумышленных делах Ивана Хованского, как изменника явного. Прочтите и скажите, как поступить». Правительница передала письмо Василию Васильевичу, но тот отклонился. «Пускай прежде государыня прочтет Иван Михайлович, он постарше меня». Боярин стал читать, а мягкий, но внимательный взгляд князя не уставал следить за выражением лица читавшего. Это выражение читавшего ясно высказывало удивление и негодование, но странное дело, глаза боярина не следили за каждой буквой, что можно было бы ожидать от небойкого громотея, а скользили по письму, как будто по давно знакомому полю. Прочитав донос, Боярин передал его князю. Этот, напротив, читал не торопясь и не волнуясь, только углы губ его передергивало от сдержанного движения. «Что, мои верные ближние, посоветуете?» — спросила правительница. Первым начал говорить Милославский. «Я давно говорил тебе, царевна, давно предупреждал о злых умыслах Хованского, писал к тебе не раз из деревни». Наконец приехал сам лично рассказать, что мне передавали за тайну верные мои люди из Стрельцов. А вот и теперь и письмо. Верный Василь Васильевич тоже. «Ну, положим, письмо-то ровно ничего не показывает», — спокойно отозвался князь. «Как? Разве не читал, князь?» — с жаром заговорил Милославский. «Читал, боярин. Да не признаю в нем важности». Первое, оно Пашквиль, а Пашквилям, по-моему, веры иметь не должно. Второе, ничего не мешало доносчикам явиться самим к царевне, бояться им нечего. Третье, по характеру князь не способен на исполнение такого дела. Четвертое, об таких умыслах не говорят на площадях, или что все едино с десятками лиц, в верности которых не убеждены правда, нанимают убийц, но когда верность их обеспечена. Нет, не подметным письмом верить, а нужно, боярин, в душу человека заглянуть, да так заглянуть, чтоб порошинки не осталось у тайной. «Да что мне тебе рассказывать, боярин, ты сам лучше меня знаешь», — заключил князь, улыбаясь и как-то двусмысленно глядя на Милославского. «Во все время...» Софья Алексеевна с любовью смотрела на князя. «Вот таким-то я и люблю тебя, мой милый», — думала она. выше ты их всех по разуму, и далеко они отстали от тебя».